Глава шестая. Надежда. «Я что, все-таки умерла?» «Ага, и попала в рай». Едва успела продрать глаза, как отпрянула, ошарашенная своим видением, чудом не свалившись с кровати. В абсолютно белом помещении передо мной сидел сам Алекс Шторм в плоти, сияя лучезарной улыбкой под цвет стен. А еще слишком яркая лампа так подсвечивала его голову, В общем, мысли о загробном мире напрашивались как-то сами собой. «Где мы?» «В Москве, в больничке. Вязенцева, ты это...» «Давай поспокойнее, без лишних потрясений. А то такими темпами того и гляди, глаза из орбит повылезают. Да ты, наверное, не видишь ничего без своих очков. Сейчас погоди минуту, исправим». Парень, будто намеренно поигрывая прокачанными мышцами, отвернулся и полез в спортивную сумку. Немного там покопавшись, выудил из бокового кармана мои страшные треснувшие очки и как-то неловко пытался их на меня напялить. «Да не бойся ты, я не кусаюсь. Только в особых ситуациях. Ну, ты понимаешь, девочка взрослая. И только по обоюдному желанию». Я, наверное, уже покраснела до кончиков ушей, а этот красавец, моя давняя мечта и личное стихийное бедствие, превратился в одно забавное расплывчатое пятно продолжая болтать о всяких неприличных вещах. Снимаю очки, надеваю снова, опять снимаю. И с удивлением до меня доходит, что вижу я без них гораздо лучше, а точнее, просто прекрасно. Да не может такого быть! Неужели я так удачно треснулась головой в самолете во время той тряски в зоне турбулентности, что в моем мозгу, вместе отвечающем за зрение, что-то перемкнуло? Или причина совсем в другом? Огромная шишка на затылке все еще болезненно напоминала о себе, но воспоминания о недавнем полете уже выстроились в хронологическом порядке, давая возможность разобраться в произошедшем. Первым делом вспомнилось, как в аэропорту Рима при регистрации на рейс я столкнулась с нашей командой пловцов из 15 самых популярных в универе парней во главе с бессменным тренером Виталием Емельяновичем Киселевым по прозвищу Киса. Густые брови, как всегда, были сурово сдвинуты к переносице, выражая предельную сосредоточенность их обладателя. Бодрый пенсионер не давал спуску не только парнями с команды, но и самому себе, за что каждый из ребят беспредельно его уважал. Серьезный, слегка бородатый по моде, широкоплечий, коренастый, на фоне отряда молодых отборных, то и дело хохочущих раздолбаев, он смотрелся так же круто, как дядька Черномор и командой они довольно часто выезжали на различные сборы и соревнования. Но встретить их здесь и сейчас я точно не ожидала. И какова же была моя реакция, когда я заметила эту честную компанию? Сверившись часами и оценив время до посадки, я побежала прятаться в туалет. Причем в женский была жуткая очередь, а вход в мужской совершенно свободен. Долго не думая, я забежала в убежище и закрылась в одну из кабинок, на всякий случай забравшись с ногами на крышку унитаза. Глупо. Так скажет только тот, кого никогда не высмеивали эти гребаные Аполлоны с двумя извилинами на всю команду и их постоянно меняющиеся куклы Барби с надувными губами и другими регулируемыми силиконом частями тела. За эти годы я научилась оставаться незамеченной. И скажу вам, режим «невидимки» из всего перепробованного мной показал себя самой удачной стратегией. Но оказалось, туалет был не пуст. После характерного звука сливающейся воды из бачка унитаза кто-то легкой походкой подошел к раковинам и открыл кран, а кто-то другой как раз зашел в помещение, смачно при этом хлопнув дверью. «Мы его ищем везде, а он на толчке застрял. Почему на звонки не отвечаешь?» Басистый голос кисы еще и в гневе я узнала бы из тысячи. Интересно, кого он так отчитывает? Снова все должны вокруг тебя бегать. Во команда ответственность. Пустой звук. Тренер, я же не нарочно. Телефон разрядился. А так я и правда хочу вернуться в команду. За этим и прилетел на сборы. Услышав его голос, мой рот открылся от удивления, и я тут же заткнула его ладонью, чтобы случайно не запищать от радости. Это был Алекс. Здесь, в Риме. Точнее, в туалете аэропорта в Риме. Как же мне хотелось встать в полный рост на крышку унитаза, подтянуться и выглянуть в щелку над дверью, увидеть его хотя бы одним глазком. Но, как представила, что меня могут заметить, и какой будет конфуз, неподвижно застыла, прислушиваясь. — Итальянских девок за задницей щипать ты прилетел. Не выбирая выражения, отбил подачу киса. Ты меня однажды уже подвел, Алексей. Из Штатов тебя тоже не за хорошее поведение поперли. Вот только я тебя из малька вырастил. Знаю твой потенциал. Поэтому и даю второй шанс. Но и ты должен образумиться. Показать, что способен думать не только о себе и о том, куда пристроить свою макаронину. Едва не запалившись, я подавила смешок. Кто бы еще посмел озвучить такое звезде универа? А киса ничего так для старичка. А что? Мы еще Виталий и шутка вышла в тему. Поди, кого-то накануне перекормили спагетти. Что ж мне теперь в монахи пойти, чтобы снова у вас плавать? Пригорюнился Алекс. Ну, будет тебе. Я, что ли, и молодым не был. Просто прекращай все эти пьянки-гулянки. Девушку нормальную заведи. Докажи, что тебе можно доверять. В туалете снова хлопнула дверь. Кто-то зашел, кто-то вышел, полилась вода и незнакомая речь. А я все сидела под впечатлением от всех этих невероятных встреч и от нечаянно подслушанного разговора. Странно, что, восхищаясь Алексом на расстоянии, я представляла себе сколько угодно романтических сцен с его участием, но никогда не задумывалась о тех проблемах, которые он реально переживал в своей жизни». И это его неожиданное возвращение из Штатов, которое так меня окрылило, для него, возможно, стало определенным переломным моментом и даже шагом назад в спортивной карьере. Время выходило. Пришлось выйти и мне из своего убежища. Прикупив в Дьюти Фри невзрачную панаму с широкими полями и огромные солнцезащитные очки, окончательно спрятала свое лицо от ненужных взглядов и разговоров. Чтобы наверняка еще и волосы распустила. Те, кто знал меня по универу, могли опознать и по несменной косе. Проскользнув почти незамеченной, мимо набалованных вниманием красавцев, которые и имени моего не вспомнят, последний зашла в самолет и заняла свое место с краю в хвостовой секции салона. Я девушка предусмотрительная, и билеты приобретаю заранее, пока еще есть выбор мест. А по статистике сидеть в хвостовой части воздушного судна безопаснее. Понятно, от крушения с нескольких километров это не спасет. Но в случае аварийной посадки с небольшой высоты шансы выжить повысит. Может, вся эта статистика и бред, учитывая, что я сегодня едва не погибла на ровной дороге. Но на душе все равно было как-то спокойнее. Пристегнули ремни, взлетели. За окном засверкал огнями ночной Рим. Только я этого почти не видела из-за своего безопасного места у прохода. Кто-то смотрел фильмы в наушниках на встроенных планшетах. Кто-то уже готовился ко сну. В салоне погас свет, и один за другим пассажиры стали опускать шторки иллюминаторов. Вот и я закрыла глаза. Но после такого насыщенного дня сон не шел. Тут прямо передо мной появился светлячок. Я уставилась на него и даже попыталась прикоснуться пальцем, но он от меня ускользал. «Вы это видите?» «Откуда только он здесь взялся?» Недоумевала, обратившись к пожилому дяденьке, сидящему по соседству и настороженно наблюдавшему за мной в темноте, как заумалишенный. Светлячок появился снова и позвал меня за собой. Я встала и пошла. Но не успела сделать и несколько шагов, как самолет затрясло, в салоне включился свет и началась паника. Когда на головы пассажиров стали вываливаться кислородные маски, расфуфыренная девушка из бизнес-класса отскочила с места и пронзительно заверещала. «Я не могу умереть! Я не за это столько заплатила!» Будто ее жизнь на порядок дороже остальных пассажиров самолета пропорционально стоимости билета. «Уважаемые пассажиры, сохраняйте спокойствие. Мы попали в зону повышенной турбулентности, такое случается». Отработанным голосом пыталась всех утихомирить отчаянная стюардесса с ярко-алыми губами, как у вампирши. «Девушка, пожалуйста, вернитесь на свое место и пристегнитесь». Обратилась она ко мне, чем привлекла внимание всех остальных пассажиров. Только что происходило дальше, я уже не видела, так как ненароком проглотив светлячка, ударилась головой и отключилась. Помню лишь, как он приятным теплом обжег моё горло и разлился по телу. А последней мыслью, мелькнувшей в голове, было, что это скорее кусочек солнца, чем жучок. Уж больно приятный на вкус. «Вяземцева, ты меня слышишь?» Алекс водил перед моим носом широкой загорелой ладонью, пока я не вынырнула из своих мыслей. «Говорю, когда началась паника, ты рухнула» а я тебя оттащил с прохода, усадил, пристегнул. В общем, спас. Парень загадочно улыбнулся и выдержал паузу. И было в этот момент на его симпатичном сосредоточенном лице что-то такое, едва уловимое, героическое. А еще этот взгляд, устремленный вдаль. Какой же он все-таки картинка. Глаз не оторвать. Капитан Америка отдыхает. Странное дело. Совсем недавно я могла только мечтать об этом. Меня спас сам Алекс Шторм. От одной мысли в голове должен радостно играть целый оркестр. А на деле представлялась какая-то неприятная картина. Суматоха в салоне самолета. Я валяюсь растрепанная и без чувств. А Алекс непонятно из каких побуждений, оттаскивающий в сторонку мое обездвиженное тело. Хотя, может, ты понятных? Тренер летел тем же рейсом и наверняка поставил мысленную галочку, что непутевый шторм встал на путь исправления, оказав помощь несчастной жертве обстоятельств. Спасибо, что не бросил. Робка поблагодарила своего спасителя, пытаясь привстать. Валяться мне уже надоело, и, не считая шишки, чувствовала я себя как никогда прекрасно. Словно в меня влили в ведро энергетиков, и теперь я готова была свернуть горы. Одним прыжком допрыгнуть до луны или что там еще положено супергероем с шишками? «Э-э, Вяземцева! Вернись в прежнее горизонтальное положение! Ты пару часов была в отключке, тебе нельзя!» Парень подскочил с места и попытался вопреки моей воле уложить меня обратно. При этом он уперся рукой в мою грудную клетку. Но я сопротивлялась укладываться, а его ладонь как-то незаметно соскользнула чуть ниже, оказавшись ровно там, где вовсе и не должна была находиться, сминая тонкую ткань больничной рубашки, в которую меня облачили, а под ней и грудь третьего размера с неожиданно затвердевшим торчащим соском. «Эх, молодежь! Оставила на минутку, а они тут уже развлекаются!» «Едва очухалась, а все туда же!» С непонятными упреками в помещении бесцеремонно вторглась строгая дама преклонных лет и суровой наружности. Я всего лишь хотела встать. Принялась оправдываться, краснее до кончиков ушей и обиженная из-за несправедливого обвинения, все еще стыдливо поглядывая в сторону моего невоспитанного сказочного принца. Те наверняка рук при первой встрече не распускают. По крайней мере, в сказках об этом никто не пишет а я сказал, что вставать не положено», безапелляционно заявил Алекс, довольно разглядывая после осмотра мою скромную фигуру на больничной койке. «Вон, как тебе с женихом повезло, девочка! Ценила бы такое сокровище!» «Какой еще жених?» Попыталась возмутиться, но меня в этой палате никто и не слушал. Бабуля уважительно обласкала взглядом самодовольного широкоплечего красавца, будто единственного родного сына. И откуда берется такой талант за считанные секунды по-настоящему влюблять в себя окружающих? Заботливый какой, на руках принес, всю больницу на уши поставил и ни на шаг не отходит. Алекс, слушая все эти дифирамбы, сохранил героическое достоинство на своем точенном лице. Только по сияющим глазам, в которые я столько раз мечтала заглянуть, было видно, что ему эти песни по нраву и мужчина едва не урчит, как кот, которого почесали за ушком. «Вот бы моей внучке такого!» задумчиво закончила исповедь бабуля, сверкнув в мою сторону испепеляющим взглядом. «Она у меня девочка скромная и воспитанная». «Не то что это», — мысленно закончила ее монолог и поняла, что оставаться в этой странной больнице не намерено ни минуты. «Что на себе вообще позволяет?» «Понимаю, человеческий фактор, но это непрофессионально в конце концов». «Мы уходим отсюда прямо сейчас», — столкнулась с удивленным взглядом Алекса, явно не ожидавшего от своей робкой и безнадежно влюбленной тени такой уверенности. «Я тоже умею быть твердой в своих решениях», — женишок. Ну так нельзя», — возмутилась нетактичная бабуля, воинственно нахмурив брови и подперев кулаками бока показывая тем самым свое доминирование в больничных условиях. «Мы анализы не получили и обследования не провели. Еще неизвестно, что там произошло в твоей голове при падении». «С моей головой все в порядке, и чувствую я себя как никогда прекрасно». Демонстративно зажмурила глаза, поводила указательным пальцем по кругу и коснулась кончика носа. «Где мои вещи?» Только сейчас, прислонив ладонь к груди, поняла, что цепочка с кулончиком куда-то пропала. Я подпишу все бумаги, что беру ответственность на себя. А обследование пройду в поликлинике по месту жительства. Совсем не обязательно держать меня в этой тюрьме. Вязьм. Алекс снова хотел назвать меня по фамилии, но, заметив, как подозрительно следит за ним уже злющая бабка, быстро исправился, играя роль невероятно заботливого жениха. Надюш, дорогая, ну как же так? А если ты опять грохнешься, рыбка? Надо же, оказывается, и имя мое знает. Вот жук. Бегемотик. Решила подыграть и я, с удовольствием разглядывая его удивленную вытянувшуюся физиономию. Ну что со мной может случиться? Ты же рядом, такой большой и сильный. Упаду, поймаешь и снова меня спасешь, мой герой. Ну хорошо, домой так домой. Наконец утвердил Алекс, и бабка ринулась на выход готовить документы. Бегемотик, говоришь! навис надо мной разъяренный шторм, и это состояние было ему невероятным образом к лицу. Вот только я, заглядывая в его темно-серые глаза, чувствовала себя лодочкой, попавшей в шторм, которая того и гляди пойдет ко дну, растеряв последнюю волю и смелость. Алекс, что за жених? Зачем это вранье? «Во-первых, скажи что мы едва знаем друг друга. Мне не разрешили бы и в палату войти, не то что остаться рядом». Алекс перевел взгляд на темнеющий контур окна. Необычная выдалась ночка для нас обоих. Парень собрался с мыслями, тяжело выдохнул и, решительно подняв на меня глаза, продолжил. «А во-вторых, может, ты мне нравишься, Вязенцева? И это не случайно, что спас тебя именно я. Ты подумай об этом». И снова этот его фирменный взгляд, под которым без огня плавится сливочное масло из морозилки, и любое женское сердце за пару секунд доходит до кондиции ваша навеки. А мне от чего то вдруг стало так обидно. Что за насмешка судьбы? Ведь этот момент мог по праву быть самым счастливым в моей жизни, не услышь я тот разговор в туалете. А теперь все складывалось как дважды два. Кто еще, как нескромная очкастая замухрышка, прекрасно подойдет на роль нормальной девушки с точки зрения тренера для преобразившегося шторма? А по факту лишь ширма, завеса из невзрачного картона для яркой жизни, которую он и не собирался менять. Я думала обо всем этом, когда почти не глядя подписывала документы о выписке, И когда, получив свою одежду и личные вещи, снова сжимала в ладони мой волшебный кулончик. «Неужели Алекс и есть моя судьба?» мысленно спрашивала у него, ожидая ответа. Но он не давал никаких знаков. Металл цепочки неприятно холодил кожу, а внутри кувшинчика при движении неторопливо переливалась обычная маслянистая жидкость. «Готова ли я довольствоваться этой ролью, делая вид, что ничего не знаю об игре, в которую он играет?» Задала себе главный вопрос, следуя к выходу из больницы, в то время как Алекс с легкостью нес в свою спортивную сумку и мой увесистый чемодан, обклеенный багажными бирками, еще и умудряясь задорно мне подмигивать. Московская ночь встретила нас привычными огнями, тишиной и августовской прохладой поежилась, зябко кутаясь в тонкую футболку, и на секунду запрокинула голову, любуясь безгранично звездным небом. Сегодня оно казалось особенно ярким. Или это было от того, что я впервые могла разглядывать его своими глазами, а не сквозь линзы очков, заброшенных и забытых в недрах сумки? «Замерзла», — скорее констатировал, чем спросил. «Нет, нормально». Попыталась возразить я, не привыкшая к подобному вниманию к моей скромной персоне, но парень уже достал из спортивной сумки свою модную ветровку и заботливо накинул на мои плечи. «Так-то лучше. Не хватало еще, чтобы ты простудилась. Акклиматизация и все такое». С деловым видом пояснил Алекс, в очередной раз подмигнув, каким-то прелестным образом компенсируя этим свое неумение грамотно выражать мысли словами. Сколько раз, наблюдая за штормом издалека, я часто пыталась представить себе, какой он при близком общении. Чем увлекается, кроме спорта? Что читает? О чем мечтает? Какие фильмы любит? Что предпочитает? Чай или кофе? Какой запах у его любимой туалетной воды? Да в моей голове хранился целый список таких вопросов. Сейчас этот богатый, но тяжелый древесно-фужерный мужской аромат, исходивший от его ветровки, сперва обласкал меня своей благородной элегантностью, а затем незаметно растворил в себе, подавляя мой собственный запах, да и все остальное вокруг. И мне впервые стало страшно. Не имея собственного опыта, всеми фибрами души вместе со слезами я уже успела впитать чужой. День за днем он проникал мне под кожу, когда Майка полгода прорыдала на моем дружеском плече, испытав все радости общения и всю горечь расставания с одним самовлюбленным смазливым козлом, который только что ноги не вытер об ее светлые чувства. А что, если и Алекс совсем не тот, кем я его представляла все это время? Что, если, оказавшись слишком близко, он поглотит, растопчет меня? а я уже не смогу собрать по частям свое разбитое сердце. Судя по всему, он не привык поступать открыто и играть по правилам. Ведь мог мне по-честному все объяснить, и тогда я не отказала бы ему в помощи. Но играть со мной в неравнодушного ухажера, а за спиной насмехаться, на такое я не подписывалась. Невольно вспомнились запахи и эмоции, пережитые в объятиях другого моего спасителя. Того, кто чудесным образом перенес меня с оживленной трассы. Не видя его лица и ничего не зная об этом мужчине, к нему я испытывала удивительное доверие и чувствовала себя по-настоящему защищенной. В своих мечтах то же самое я ощущала и к Алексу. А на деле даже близких эмоций он пока не вызывал. Перед больничными коваными воротами нас ожидало такси. Мой новоявленный женишок галантно открыл дверь, и я поспешила забраться в салон на заднее сиденье. Алекс закинул вещи в багажнике и уже было приоткрыл дверь рядом с водителем, но в последнюю секунду передумал и разместился рядом со мной. От его близости сразу стало как-то тревожно и неловко. «Куда едем-то?» — уточнил зевающий таксист, и они с Алексом вопросительно уставились на меня. Я назвала свой адрес, машина тронулась. По пустым ночным дорогам ехать было недалеко. Как же хотелось домой. Повиснуть на Димке, который почти наверняка успел похудеть за время моего отъезда. Схватить в охапку пушистого капчу и загладить до полусмерти, невзирая на его мявкающие жалобы и стоны. Полить цветы. Продиктуй свой номер. Вернул меня к реальности Алекс, уже создав новый контакт в крутом смартфоне. Несмотря на наличие свободного места с его стороны, парень сидел так близко, что, едва повернув голову, мне не составило труда разглядеть надпись «Надя Вязенцева». Забавно, еще вчера я числилась бы в его записной книжке не иначе, как «Очкастая ботанша» или того хуже. Как же все меняется. С какой целью интересуешься, решила так просто не сдаваться. «Высплюсь, и на МРТ тебя завтра отвезу». И это не обсуждается. Со здоровьем не шутят. Мои глаза снова расширились. Только что урод не открылся. Общаемся без году пару часов. А он уже руководит мной, как законный супруг. Диктуй, рыбка. Или язык проглотила. Я ведь все равно узнаю. Или припрусь без звонка. Адрес ты уже назвала. Назвала. И номер продиктовала. Пусть звонит, раз решил, хоть собраться успеют до его прихода. Не встречать же свою мечту в дверях с нечищенными зубами и в пенсионерской пижаме. «Приехали», — объявил таксист, и я поспешила вылезти из автомобиля, пока заигравшийся волшебного принца Алекс не побежал открывать мне дверь. Мысленно я уже подбирала подходящие слова для романтичного прощания под фонарем, но мой спаситель еще и не собирался со мной расставаться и, попросив водителя подождать, уверенно двинулся в сторону подъезда. «Спасибо, но я и сама справлюсь», безуспешно попыталась забрать у него свой чемодан, а, услышав ответ, только отдернула руку. «Вяземцева, лучше дверь открой!» Раздраженно рявкнул Алекс, но тут же оттаял, нависнув надо мной своей внушительной фигурой, внимательно вглядываясь при этом в мои испуганные глаза, словно такими они ему больше нравились. «А ты без очков очень даже симпатичная, Надя!» Прозвучало, как откровение, заставившее пульс разогнаться до предельных скоростей. И снова поймала себя на мысли. «Закрой уши, Надюша, а лучше и глаза. Не смотри на его красивые лживые губы и размах в плечах. Слушать его речи сладко, что мед пить, зато потом будет горько. Не открывай свое сердце, не играй в эти игры!» Только пока пальцы на ощупь перебирали небольшую связку ключей в поисках подходящего, мы так и смотрели друг другу в глаза. А его наглая конечность уже потянулась к моему лицу, нежно касаясь скулы и пряди волос, которую он заботливо убрал за ухо. Мое лицо залилось краской, а я нервно сглотнула, опустив взгляд в пол. Алекс, довольный произведенным эффектом, едва заметно улыбнулся. «Пи-пи-пи-пи!» Со звуком открылась дверь в подъезд, и шторм придержал ее своей широкой ладонью, пропуская меня вперед. А я иду и спотыкаюсь на ровном месте от его физически ощутимого взгляда на своей пятой точке и того, что все это жутко неправильно. «Спасибо и спокойной ночи!» Остановились у дверей моей квартиры. «До завтра!» Прозвучало как-то угрожающее его поставленным голосом и я от неловкости закусила губу, на которую он перевел взгляд. Позвоню, как проснусь. Ага, буду ждать. Растерялась я, все еще не веря в происходящее. Хороших снов, Вяземцева. Донеслось эхом с лестницы, по которой горным бараном радостно поскакал мужчина моей мечты, отказавшись от услуг лифта. Странный он какой-то. Не поймешь, где кончается игра, а где начинается настоящий шторм. С этой мыслью изнутри я закрыла дверь и устало опустилась на лавочку для обуви. Как же хорошо было оказаться дома! Из темной комнаты, пошатываясь и сверкая глазами, вышел сонный капча. Принялся тереться об мои ноги и умилительно урчать. Только тогда я заметила, что так и не вернула Алексу его ветровку. Оставила ее в прихожей, а сама на цыпочках, чтобы не разбудить брата, поплелась в ванную. Хотелось побыстрее смыть себе себя этот подавляющий волю мужской парфюм и оказаться в кровати. Поднялась на второй этаж квартиры, где под самой крышей располагались наши спальни. Тихонько заглянула к Димке. Брат мирно сопел, обнимая подушку. «Как же я соскучилась!» «Ладно, не будить же. И так, наверное, полночь проработал. Днем пообщаемся». Будучи старше меня на 8 лет, Димка рано встал на ноги и начал прилично зарабатывать. Но, как и наш гениальный отец, был склонен к затворничеству и мог дни напролет не выходить из своей комнаты. Благо дело, профессия программиста позволяла ему работать удаленно. В такие дни этот компьютерный самородок без меня просто умер бы от голода, забывая о необходимости элементарно поесть. У кого-то в его двадцать восемь уже была семья и дети, а у брата были только мы с котом и бабуля, которая умудрялась безотрывно участвовать в нашей жизни даже издалека. На улице начинало светать, поэтому прежде чем забраться под одеяло и закрыть глаза, пришлось поплотнее задвинуть шторы. Сны мне снились довольно часто, но этот я запомнила надолго. Хоп. Обратился к кому-то знакомый мужской голос, и сердце пропустило удар. Поднимаю веки с четким ощущением, что оказалось в другом теле. Лежу на кровати в незнакомом помещении. В комнате полумрак, а на полу передо мной на одной простыне, закинув мускулистые руки за голову. На спине расположился невероятно красивый молодой мужчина. Несмазливый мальчишка с правильными чертами лица, как Алекс, а настоящий воин. Защитник, каких снимают в фильмах про спартанцев. Я думала, в реальной жизни таких и не бывает, а все это результат грима и фотошопа. Хотя что я могу понимать в мужчинах, когда до последнего времени всячески старалась их избегать? «Да, Хант», — ответила девушка неожиданно звонким голосом, который однозначно вырвался из моей груди. «Сперва я даже испугалась этого». Таких реалистичных снов прежде мне никогда не снилось. Но ведь мне ничего не угрожает. А самое правильное во сне — расслабиться и наслаждаться процессом. Считай, что попала в какой-то фильм и наблюдая за всем изнутри. А зачем на Землю присылают лучших воинов со Вселенной? Неужели только из-за сосальщиков? Снова спросил мужчина, которого так и хотелось разглядывать. Но девушка смотрела, куда ей вздумается, только не на него. «Не только. На земле производят имитатор, а мы обнаружили его утечку. Теперь баньки деловито произнесла моя героиня и перевернулась на другой бок. «Может, тебе и достаточно будет подзарядиться от розетки пару минут, а я без полноценного сна превращусь в злую фурию? Мы уже лет двести, как отказались от всех видов энергетиков. Засмеялся спартанец, и я мысленно улыбнулась вместе с ним, наслаждаясь волшебными переливами его голоса. Они пагубно влияют на мозговые клетки. «А кто такая фурия?» «Завтра утром узнаешь, если я не высплюсь. Хороших снов, несносный гуманоид!»